Искусство легких касаний. Начало XX века. Человек с длинными волнистыми волосами, усами и бородкой сидит за письменным столом, заваленным рукописями и газетами, и вглядывается в серое питерское утро за окном. Утро, что и говорить, гнусное. Сквозь туман просвечивает какая-то слоисто древняя болотная мерзость. Так во всяком случае и мерещится человеку с длинными волосами. Ему немного стыдно за безобразия, ученённые в пьяном виде день 2 и 3 дня назад. Событий было много, можно выбирать на любой вкус. И особенно неприятно думать об одной восторженной и доверчивой курсистке, которая согласилась пойти с ним в ресторанный кабинет слушать сокровенно солнечное. Память об остальном как обрезана. Не заявился бы теперь чего доброго в гости её братец если он, не дай бог, есть, ещё начнёт полить из револьвера прямо с порога. Впрочем, вряд ли. Если что и было в кабинете, скорее всего, промолчит, постыдится. Вдобавок тревожат запутанные денежные дела и воспоминания неприятные, очень скверные воспоминания, всегда поднимающиеся в душу именно в такую слабую минуту. Человек с длинными волосами, если честно, изрядно мерзок сам себе. Он отхлебывает кофе, щурится и стонет. Настолько не пригляден собственный образ. Но есть, есть чудесный способ изменить все и сразу. В воздухе словно бы ревет пригласительный билет в новое чистое будущее. Индulgенция на все. Стоит лишь протянуть руку и взять ее, сказав яркие и бесстрашные слова. как всё тёмное, бытовое и низкое сгорит в ослепительной вспышке, и собственная мрачноватая тень немедленно высветится и совпадёт с сияем возвышенно чистым и прекрасным, который человек с длинными волосами уже упоённо чувствует перед собой. Он подхватывает перо, макает его в чернильницу и быстро пишет. Кто не верит в победу сознательных смелых рабочих, Тот играет в бесчестно-двойную игру. Спрятанный за длинными волосами мозг начинает по привычке проверять и просчитывать только что излитые на бумагу смыслы и видит множество несообразностей. Сознательны ведь и городовые, а в некотором роде, наверное, даже куры. Бесчестно-двойная игра предполагает сразу игру честно-двойную и бесчестно-одинарную, что чересчур замысловато. да и потом не широко ли сказано? Вот если взять какого-нибудь японского бонзу, который прямо в этот момент идет со свечой по своему дальневосточному коридору справлять малую нужду, он ведь точно ни в какую победу рабочих не верит. Так он выходит тоже не помочиться идет, а бесчестно играет по двойному. Да-да, конечно. Но во-первых, за прогрессивный луч, брошенный под нужным углом в темное царство. Российскому интеллигенту поставят плюсик в некой не до конца понятной, но очень ощутимой и крайне влиятельной инстанции. Так во всяком случае мница. А во-вторых, в этой победе сознательных смелых рабочих скрыта такая сила, такая светлая мощь, такое со звучие с гулом эпохи, что совпасть с этим двустишьем означает очиститься полностью за один миг. и не просто очистится, а засверкать и стать натурально как солнце. Человек с длинными волосами виновато вздыхает, отхлёбывает кофе и уже почти не задумываясь начинает строчить дальше. Это кровь, говорю я, посмявших и вставших рабочих. И теперь кто не с ними, тот шулер, продажный и трус. Этих мирных, облыжно культурных, мишурных и прочих Я зову старый сор. И во имя восставших рабочих вас сметут. В этом вам я, как голос прилива, клянусь. К концу пятой строчки за столом сидит уже не беспутный пьяница и нахал с сердцият, если не сказать чуть больше. Там скрипит своим частным пером благородный и смелый человек с передовым взглядом на жизнь. Да, тягощённый, как все мы, мелкими бытовыми пятнами, Но ведь жизнь, друзья мои, не там, где пятна, а на там, где солнце и свет. Разве не так? И вот, по всей России сидят за своими столами оттёкчённые мелкими бытовыми пятнами люди и тянутся, тянутся своими немного виноватыми перьями к преображающему свету, когда через несколько лет свет наконец зажжётся в полную силу. выживут только те, кто вовремя отъехал в Париж. Голос прилива, надо же, успевает